Глава 4. Под открытым небом. Лестница под открытым небом. Когда я пришел в эту квартиру впервые, то сразу понял, что я ее куплю именно из-за этой лестницы. Крытые дощечками ступеньки нависали над двором XVIII века и вели вверх по спирали вместе с железными перилами, увитыми плющом. Меня сразу же охватило чувство уюта и чистоты, Я представил себе, как возвращаюсь после тяжелого рабочего дня и поднимаюсь по этим умиротворяющим ступенькам, словно проходя через дезинфекционную камеру, и не ошибся. В эту трехкомнатную квартиру в Море я вложил свою долю отцовского наследства и вот уже четыре года ощущал на себе живительные свойства этой лестницы. Какими бы ни были мерзости и ужасы моей работы, повороты лестницы и обвивающие ее плющ очищали меня от них. Я раздевался на пороге своей спальни, заталкивая шмотки в бак для белья и вставал под душ, завершая таким образом процедуру очищения. Однако в этот вечер чары волшебной клетки, казалось, не действовали. Поднявшись на четвертый этаж, я остановился. Кто-то сидел на ступеньках и ждал меня. В сумерках я разглядел замшевое пальто и костюм цвета спелой сливы. Поистине последний, кого бы я хотел сейчас видеть, была моя мать». Я продолжал подниматься, когда услышал ее хрипловатый голос и первый упрек в мой адрес. Я тебе оставляла сообщение, а ты даже не соизволила позвонить. У меня был очень тяжелый день. О том, чтобы рассказать ей, что произошло, не могло быть и речи. Моя мать виделась с Люком один или два раза, когда мы оба были еще подростками. Тогда она ничего о нем не сказала, но по выражению лица все было и так ясно. Она состроила такую гримасу... как если бы обнаружила шумную семейку в салоне первого класса в Руаси или пятно на одном из своих роскошных диванов ужасной несообразности, которые ей приходилось терпеть в той светской жизни, которую она вела, где бы ни оказалась. Она не собиралась вставать со ступенек, и я уселся рядом, не заботясь о том, чтобы зажечь на лестнице свет. До нас не долетали ни ветер, ни дождь, а для 21 октября было довольно тепло. Что ты хотела, что-то срочное? «Я могу приехать к тебе и бессрочного дела». Гибким движением она закинула ногу на ногу, и мне стало лучше видна ее юбка из шерстяного буклированного твида от «Фенди» или от «Шанель». Мой взгляд скользнул к туфлям черной золотом от «Манула Блоник». Этот жест, эти детали... Я как будто видел, как она встречает гостей и принимает томные позы во время своих изысканных обедов. Тут же в памяти всплыли и другие картины... Мой отец называл меня ласково попиком, а потом сажал в дальний конец стола. Мать при моем приближении отстранялась, опасаясь, что я помню ее платье. А я чувствовал молчаливую гордость, видя, какие они жалкие материалисты, и как они от меня далеки. Мы не обедали вместе уже несколько недель. Она всегда прибегала к нежным интонациям, чтобы упреки выглядели более утонченными. Свои обиды она выставляла на показ, но сама в них не верила. Моя мать, которая жила только ради модных нарядов и приемов, заметно продвинулась в актерском мастерстве. Мне жаль. Сказал я только, чтобы сменить тему, я и не заметил, как летит время. Ты меня не любишь. У нее был дар привносить трагические нотки в самые простые высказывания. На сей раз она произнесла это тоном капризной девочки. Я сосредоточился на запахе мокрого плюща и свежевыкрашенных стен, По большому счету, ты никого не любишь. Наоборот, я люблю всех. Вот я и говорю. Твоя любовь всеобщая, абстрактная. Это своего рода теория. Ты ведь так и не познакомил меня со своей девушкой. Я смотрел на косые струи дождя, образовавшие завесу за перилами лестницы. Мы говорили об этом уже тысячу раз. И моя работа тут ни при чем. Я стараюсь любить других, всех остальных. Даже преступников. Особенно преступников. Она запахнула пальто, и я смотрел на ее точеный профиль, на прядки медных волос. «Ты прям как психоаналитик», — произнесла она. «Раздаешь любовь всем и не отдаешь никому. Любовь, дорогой мой, это когда рискуешь своей шкурой ради другого». Не думаю, что она имела право мне это говорить. Тем не менее я пересилил себя. Наверное, в ее словах был скрытый смысл. «Обретя Бога, я нашел живой источник». Источник любви, который не иссякнет никогда, и который должен рождать в других ответную любовь. Опять твои проповеди. Ты живешь в другом мире, Матье. В тот день, когда ты поймешь, что эти слова не подвластны ни моде, ни эпохе, не надо читать мне проповеди, внезапно меня поразило выражение ее лица. Мать была загорелая и элегантная, как обычно, но сквозь ее элегантность проступали усталость и тоска. У меня сжалось сердце. «Ты знаешь, сколько мне лет?» Вдруг спросила она. «Я хочу сказать на самом деле. Это был один из самых тщательно охраняемых секретов в Париже. Когда я получил доступ к базам данных, то выяснил это в первую очередь. Чтобы доставить ей удовольствие, я сказал «55, 56». «65». Мне было 35. К 30 годам у моей матери вдруг проснулся материнский инстинкт, Как раз тогда она во второй раз вышла замуж за моего отца. О том, чтобы завести ребенка, они договорились так же, как договаривались о покупке новой яхты или картины Пьера Сулажа. Мое рождение их ненадолго развлекло, но вскоре они от меня устали. Особенно мать, которой всегда быстро приедались собственные капризы, всю ее энергию забирали эгоизм и праздность. Настоящее безразличие — это тяжкий труд. Мне нужен священник». Я был поражен. Мне внезапно представилось, что она смертельно больна. Это одно из тех потрясений, которые вызывают душевный переворот. «Но ведь ты не больна?» Она высокомерно усмехнулась. «Нет, конечно же нет. Я просто хочу исповедаться, привести себя в порядок, вернуть своего рода девственность. Сделай подтяжку, вот и все. Не надо шутить». «Я считал, что ты принадлежишь скорее к восточной школе», — сказал я с издевкой. «Или к новому веку, не знаю точно. Новый век — современное религиозно-философское течение, основанное на смешении разных религиозных и магических систем при условии выделения рациональной составляющей и ее интерпретации в духе современных достижений нейрофизиологии и социальной психологии». Она медленно покачала головой и искоса посмотрела на меня — Ее светлые глаза на матовом загорелом лице все еще излучали чарующий соблазн. «Это тебя забавляет?» «Нет. У тебя саркастический тон, и весь ты полон сарказма. Да вовсе нет. Ты этого даже не замечаешь. Всегда отстраненность, высокомерие. Почему ты хочешь исповедаться? Мне расскажешь. Только не тебе. Так ты можешь посоветовать мне священника?» Ну, кого-нибудь, кому я могла бы довериться, и который мог бы не только выслушать, но и ответить на мои вопросы. Похоже, у матери был настоящий мистический кризис. Право же, сегодняшний день оказался из ряда вон выходящим. Дождь усилился. «Наверное, это возраст, не знаю», — прошептала она. «Но мне нужен кто-то, превосходящий меня духовно». Я взял ручку и вырвал листок из записной книжки. Не задумываясь, я написал имя и адрес священника, к которому часто ходил сам. Священники — не то что психоаналитики. Имя можно делиться с родными. Я протянул ей листок с координатами. «Спасибо». Она встала, и за ней потянулся шлейф духов. «Я тоже встал. Ты зайдешь?» «Я уже опаздываю. Я тебе позвоню». Она стала спускаться по лестнице. Ее замшевый силуэт превосходно сочетался с блеском мокрых листьев, и белизной краски ощущалась та же свежесть и четкость. Я вдруг почувствовал себя совсем старым, резко повернулся и поспешил в коридор, где сверкала ярко-зеленая дверь моей квартиры.